князю Кочурину. Один. Кочурин, твой совет я принял, и вот уж третий день живу в музейной обстановке в синей гостиной с видом на него. Священникам американским твой бедный друг переодет, и всем долинам дагестанским я шлю завистливый привет. От холода, от перебоев В подложном паспорте не сплю, и обоев лилеи и лианы шлю. Но спит на канапе, устроясь, коленки приложив к стене, и, завернувшись в плед по пояс, толмач, приставленный ко мне. 2. Когда я в это воскресенье по истечении почти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 Тут объяснение жизни всей, остановившейся, как поезд в шершавой тишине полей, воображающее питание в шестидесяти девяти верстах от города, от здания, где запинаюсь в заперти, и станцию, и дождь наклонный, на темном видны, и потом захлест сирени станционной, уже грубевшей под дождем, и дальше...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 И в сущности совсем прозрачный с романом Сирина в руках. 4. Мне страшно. Ни столбом растральным, ни ступенями при луне, ведущими к огням спиральным, картутной и тугой волне не заслоняется. При встрече я, впрочем, все скажу тебе о новом, о широкоплечем,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 с лицом сухим от акварели, с пером вороньем в волосах. Кембридж, Массачусетс, 1947 год.